Посмотрим, что иногда происходило в городе относительно довольно значительно. Жители прячутся, затворяются ставни домов, запираются лавки. В город въехал приказчик соседнего богатого землевладельца, окруженный толпою подвластных ему крестьян, и похваляется всякую похвальбою на горожан. Эта слабость отдельных частей вела к тому, что все они и во всем обращались к Москве, Туда посылали свои жалобы, оттуда ждали защиты. Сила, широта взгляда, сознание своего положения, отсюда могущественное побуждение упорно охранять одно и отвергать другое зависит от сосредоточения больших масс в одной местности с сильной и разнообразной деятельностью. Когда народ сплочен внутренно, вследствие достаточного числа жителей, соответственно, обширности страны, когда народ сплочен разделением занятий, поставившим различные местности, различные части народонаселения в неразрывную связь и в зависимость друг от друга, когда эти местности и части народонаселения находятся в беспрерывном общении друг с другом, связаны общими интересами, принимают горячее участие в судьбе друг друга, одним словом, живут сознательно общую жизнью, то такая внутренняя сплоченность, связь, условливает возможность децентрализации, возможность самоуправления частей без вреда политическому единству. Когда разбитый член организма внутренно сросся, тогда внешние повязки и лупки более не нужны. Наоборот, когда части народонаселения, разбросаны на огромных пространствах, живут особную жизнью, не связаны разделением занятий, когда нет больших городов, кипящих разнообразной деятельностью, когда сообщения затруднены, сознания общих интересов нет, то раздробленные таким образом части приводятся в связь, стягиваются в правительственную централизацию, которая тем сильнее, чем слабее внутренняя связь. Централизация восполняет недостаток внутренней связи, условливается этим недостатком и, разумеется,